И бушменского, особенно последнего, в Капштадте не видать, кроме готентотов, слуг и кучеров. Они упрямо удаляются в свои дикие убежища, чуждаясь цивилизации и оседлой жизни. Впрочем, племя бушменов малочисленно. Они гнездятся в землянках, вырытых среди кустов. от того и названы бушменами. Куст — по-голландски буш. Они между собой живут не обществом,